Глава 16, На следующее утро я проснулась совершенно разбитой. Полночи ворочалась без сна, дурацкое чувство растерянности не давало мне спать. Вчерашний день мы с Милой провели у родителей Жени и Андрея, учиты Соколовых, которые еще помнят нашу с Андреем вражду. Поэтому, несмотря на весьма теплый прием, поглядывают настороженно. Но, тем не менее, Если поначалу его отец отнесся ко мне с прохладой, позже даже он расслабился. Не расслабилась я. В смысле, не до конца. Потому что никак не могла понять, как меня занесло на этот семейный ужин. И самое главное, с чего Андрею быть таким галантным? Ни одной дурацкой шуточки. Комплименты, как бы, между прочим. Между прочим, Алина в этом лучше разбирается. Она знаменитая модель. Куда делся мой школьный хулиган Андрей? Не то, чтобы я по нему сильно соскучилась, но его новая амплуа напрягает не меньше. Может, ему что-то от меня надо? Вот только что может понадобиться сыну владельца холдинга от пока еще не топ-модели. Но должна же быть какая-то причина. Я налила себе кофе, устроилась на диване и сказала себе, «Думай, Алина!» Какие еще странности есть в его поведении? Ой, да все странно. Он одна большая странность. С чего вдруг такая забота обо мне? Вчера он сказал своим родителям, «Алина не будет алкоголь, ей нельзя». Я, которая и так хотела отказаться, потому что после того случая решила не пить, возмутилась и чуть не потребовала бокальчик вина из принципа. Будет он еще за меня решать, что мне можно, а что нельзя. Понятное дело, что он боится, как бы я еще чего не забыла, но все же. Но вовремя одернула себя. Нет уж. Хватит уже этого детского сада. Сказала не пью, значит не пью. Соколов тут вообще ни при чем. Я сидела, размышляла, а потом бросилась собираться чуть ли не бегом потому что опаздывала на прием к доктору, оделась в комфортную одежду, собрала волосы в пучок, сделала легкий мейк и поспешила на выход. Так ни до чего и не додумалась. Поведение Соколова логике не поддается. Вернее, у Милы есть хорошая версия — он в меня влюбился. И, в принципе, все его поведение подходит под эту версию. Но я не готова в это поверить. Не может быть, что человек, который вечно задирался в школе, вдруг воспылал ко мне страстью. Но не бывает такого. Я ведь не в дешевом подростковом кино. Так что я просто выброшу эту версию из головы. На прием я все же опоздала. Влетела в частную клинику на 20 минут позже назначенного времени. Я бы успела, если бы не неожиданные пробки. Мы вас уже ждем сообщила мне приветливая девушка-администратор. «Присаживайтесь пока. У нас небольшая техническая накладка. Я оформлю ваши документы после приема». «Конечно», — махнула рукой я. «Возьмите направление». Она дала мне листочек. Я, не глядя, свернула его и убрала в карман. «Я немного опоздала?» «Ничего, доктор пригласит вас через несколько минут». Я села на мягкий пуфик, достала телефон, намереваясь проверить почту мое внимание привлек журнал на журнальном столике свежие модные тенденции гласил заголовок ну ка посмотрим кто то вошел в двери клиники я на автомате бросила взгляд и обомлела соколов в своем идеально сидящем костюме собственной персоной ну он то тут что забыл могу я хотя бы день без соколова провести Он спросил что-то у девушки-администратора. Та ответила и с улыбкой указала на меня. Соколов поймал мой взгляд и взглянул на меня как-то совсем уж недружелюбно. Направился ко мне, метая молнии глазами. Да что я ему сделала-то? Я судорожно стала вспоминать вчерашний вечер. Да нет, ничего особенного не вспоминается. Правда, я его в настолку обыграла. Может, поэтому такой злой?» Задела хрупкое мужское эго. «Как ты могла прийти сюда?» Возмутился он, нависая надо мной. Я поднялась на ноги, чтобы не разговаривать с ним, сидя. Нахмурилась. Вот даже не знаю, что на это ответить. «Как я посмела прийти в гинекологию?» Уточнила я, вскинув брови. «Ты должна была сначала поговорить со мной». Я не ожидал от тебя этого, Алина. С тобой? Соколов, ты совсем уже, что ли? С головы непорядок. Причем тут вообще ты? Кажется, мы договорились не оскорблять друг друга. Чего? Это ты договорился не оскорблять меня. А я таких обещаний не давала, понял? У меня преимущество на годы вперед, после всех тех школьных дней. Я видела по лицу Андрея, что он еле сдерживает эмоции. «Да чего он так завёлся-то?» Я вообще никак не могла понять. «Хорошо», — вздохнул он, подавляя раздражение. «Хорошо, пусть так. Но сейчас мы уходим отсюда». Андрей на полном серьезе протянул руку, чтобы взять меня за руку. Я отскочила на добрых полметра на глазах ушокированного администратора. «Да что ты имеешь против гинеколога?» воскликнула я. «Псих ты! Вот ты кто!» «Убирайся отсюда! А не то сейчас охранника позову!» «Алина, я не дам тебе пойти в тот кабинет!» «Администратор сказала, зачем ты здесь!» «Как ты можешь вот так хладнокровно пойти на это?» «Пойти на что? На плановый осмотр?» «На убийство нашего малыша!» И вот тут я просто офигела. «Нет, ну другого слова тут вообще не подобрать!» «У меня аж ноги подкосились!» И я рухнула на мягкий диванчик. Искренне попыталась понять, в чем он меня обвиняет, но... «Но с каких пор у нас с тобой малыш?» — ахнула я, смотря на него, как на пришельца какого-то. «Я все знаю, Алина». «Спокойно, Андрюша. Сейчас ты все это расскажешь доброму доктору в белом халате из отделения психиатрии». Говоря это, я пыталась успокаивающе жестикулировать руками, Из-за чего листочек с направлением выпал у меня из кармана. Андрей тотчас схватил его так, будто это его добыча. Развернул его и принялся им трясти. Как ты могла? Хорошо, хорошо, я все понимаю. Правда понимаю. Это из-за того, что отец я. Но, но, но так же нельзя. Я не дам тебе совершить эту ошибку. Да что ты вообще несешь? Тут написано «Аборт». Развернул листочек он. Я выхватила его из его пальцев. Может, я чего-то не знаю? Тут написано «Игнатова Татьяна». Прочитала я. Администратор явно принял меня за другого пациента. Конечно же, в кабинете врача мы разобрались бы. Псих ненормальный. Да с чего он вообще решил, что я беременна?